315. Май 18. Вчерашний день не исчез, но существует в пространстве других измерений. Доступ к свиткам Акаши имеют высокие духи. Можно видеть клише прошлого из любой эпохи или периода существования Земли. Также и настоящее не скрыто от огненного глаза покровом внешней видимости. Нескрытое будущее Пределы сущего раздвинуты по всем направлениям. Это награды Архата за все, что ему пришлось претерпеть, прежде чем победить ограничение плотного мира. Но за вершину и достижения освоенных им идут другие вершины, все выше и выше, и каждая достигнутая выше предыдущей. А конца восхождению нет, и никто не может сказать, что он достиг высочайшей вершины, дальше которой подниматься некуда. Беспредельность и здесь уявляет себя. Будда был человек шестого круга, но за шестым следует седьмой. Но это еще не конец, так за ними идет новая спираль нового цикла. Есть планеты седьмого круга, а есть и выше